BIRDS <laughs> CHIRP Хевелон Тафф сидел в своем командирском кресле, возвышаясь в темноте и рассматривая навигационные приборы. Машрум, чья гордость была так уязвлена, свернулся у тафа на коленях и с благодарностью наслаждался нежными поглаживаниями. «Арк не стреляет по нашим бывшим землякам», — сказал Тафф, Джеффри Леону и Целизе «Это все моя ошибка», — сказал Джеффри Леон. «Нет!» — возразила Целизе «Это его ошибка!» И она указала своим жирным пальцем на Таффа. «Вы не особенно благодарная дама», — сказал Хевелон Тафф. «Благодарная? Да за что же я должна быть благодарна?» — сердито спросила она. Тафф сложил ладони вместе. «Ну, мы не совсем уж без ресурсов. И для начала Кай Нейвис оставил нам один функционирующий скафандр». И он выпрямил один палец. «И ни одного реактивного двигателя!» «Воздуху нам хватит вдвое дольше, так как нас стало меньше», — сказал тав «Но он же все же закончится!» — жалобно сказала Целиза Ваан. «Кай и его когорта не воспользовались униквийским скафандром, чтобы разрушить рог изобилия отборных товаров по низким ценам после того, как они его покинули. А они вообще-то могли это сделать!» «Невис предпочел дать нам умереть медленной смертью!» — возразила антропологиня. «Я так не думаю!» «Он, что вероятнее и реальнее, намеревался сохранить этот корабль как последнее убежище на тот случай, если не пройдет его план попасть на борт ковчега», – размышлял вслух ТАФ. «А пока у нас есть приют, продовольствие и возможность маневрировать, хотя и ограниченное». «Что у нас есть на самом деле? Так это не функционирующий корабль с постоянно уменьшающимся запасом воздуха», – сказала Целиза «Она собралась было продолжать, но в это мгновение в рубку пританцовала» точно выверенным движением, вышел Хэвок. Весь – синергия и напряжение. Кот преследовал по пятам какое-то украшение, которое он толкал перед собой лапой. Оно приземлилось у ног Целиза Ваан. Хэвок подпрыгнул и коротким взмахом лапы послал его дальше. «Это мой перстень с камнем!» – вскричала Целиза Ваан. «Как я его искала? Будь ты проклята, грязная воровка!» Она наклонилась и схватила кольцо. Хевок вошёл в клинч с ее ладонью, и Цилизаван сильно ударила кошку, но промахнулась. Котти Хевока были намного точнее. Цилизаван кричала от боли. ты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 «Ну хватит, Хэлок», — сказал он, нежно столкнув с колен кошку, встал и с выражением гордости на лице густился на колени. Потом он начал ползать на четвереньках, шаря руками под консолями. «Что вы там делаете?» — удивилась Целиза «Ищу игрушку Хэлока», — ответил тав «Я истекаю кровью! У нас заканчивается запас кислорода, а вы ищете игрушку!» — возмущенно воскликнула Целиза Ваан.